Глава восьмая. Признаю, наш последний урок истории получился непростым, заговорил Дерг, встав перед классом и сложив руки за спиной. Но такая экскурсия представлялась наилучшим способом донести до вас понимание масштаба угрозы, от которой мы пытаемся уберечь чудом уцелевшие осколки человечества. Непростым, Ха. после той экскурсии на Таросу. Вальхем две ночи почти не спал, преследуемый бесконечными кошмарами, что были наполнены горящими людьми, от которых он убегал, поскальзываясь и увязая в плавящемся бетоне. Он ни с кем не делился своими сновидениями, но, судя по мрачным лицам остальных учеников, им пришлось ничуть не легче. И сотни лет, отделявшие их от тех драматических событий, не могли сгладить остроту переживаний. Даже Фригейл, полководец от Бога, прошедший через немалое число сражений и видевший смерть в самых разных обличиях, вчера весь день ходил смурной и неразговорчивый. Бальхем хотел вернуться к материалам по последней войне, чтобы просмотреть их еще раз, но уже с учетом новой информации, однако очень скоро понял, что не может спокойно читать сводки о наносимых противоборствующими сторонами ударах, понимая, каким ужасом оборачивался каждый из них. Дошло до того, что парня снова начала мучить тошнота, и он предпочел завязать с исторической тематикой, переключившись на что-нибудь другое. На химию, например. С ней того альхема отношения всегда складывались исключительно благополучно. Так или иначе, на сегодня на занятиях их четверка явилась, словно повзрослевшая разом на несколько лет. Все выглядели серьезными и сосредоточенными, что Дьерка и Круану, которые, подчеркивая важность данного занятия, пришли в класс вдвоем, явно порадовало. Вот теперь можно было переходить к обсуждению действительно серьезных вопросов. «Пришло время более детально поговорить о сути нашей миссии», — продолжил Дьерк. «Цивилизация, как выяснилось, штука крайне хрупкая, и усилия многих поколений... Все то, что по кирпичику выстраивалось на протяжении сотен и тысяч лет, может быть перечеркнуто в одно мгновение. А потому наш долг уберечь людей от повторения таких чудовищных ошибок. Мы — незримые пастыри человечества, призванные заботиться об его выживании и благе. «Наша задача», — подключилась Круанна, — помогать людям справляться с проблемами, что возникают на их пути, а также следить за тем, чтобы они не натворили излишних глупостей. Уцелевшие осколки человечества слишком многочисленные и хрупки, чтобы оставлять их судьбу на волю проведения. Мы, точно заботливые садовники, должны присматривать за веренной нашим заботам юной порослью, ухаживая за ней, поливая, удобряя, ну и подстригая при необходимости». «Но...» — протянула трассия, усиленно хмуря лоб. «Почему мы все делаем тайно?» Что мешает нам открыто выйти к людям и прямо сказать «что да как?» «Потому что нельзя давать человеку готовый результат», — развела руками микроанна «В таком случае он может спокойно плюхнуться на задницу и ждать, когда всевозможные блага, сами собой посыплются ему в рот. Мы такого себе позволить не можем. Сидя на родительской шее, многого не добьешься. Рано или поздно придется с нее слезать и начать действовать самостоятельно». А наша задача как раз и состоит в том, чтобы заставить человечество повзрослеть. Но на самый крайний случай всегда есть амулеты, выступающие своего рода связными между нами и теми людьми, кого мы опекаем. В критических ситуациях мы обязательно придем на помощь. «В Империи, помнится, амулеты были под строжайшим запретом», проворчал Вальхем, поймав согласно кивок трассе. «Но зачем запрещать помощь, способную уладить кучу проблем? Зачем дополнительно усложнять себе жизнь?» Да затем, что источник власти должен быть только один, неожиданно резко ответил ему Фригейл. Кому нужны подданные, которые, в случае несогласия с мнением правителя, в любой момент могут обратиться к стороннему арбитру, который обнулит все ваши усилия. Со своими проблемами мы и сами разобраться в состоянии. И мы, надо сказать, справлялись довольно неплохо, поддержал брат Свилейн. Империя, оставленная нам отцом, развивалась вполне успешно. Ее территория росла, население множилось. «Достаток пребывал, междоусобицы прекратились. Разве это не признак взрослости? Чему нам еще дополнительные няньки?» «Признаю, вы проделали огромную работу», — Круана наклонила голову, придав своему жесту максимум уважительности. «Вы явились достойными продолжателями того дела, что начал ваш отец, и он абсолютно заслуженно мог бы вами гордиться, но...» «Что не так?» — нахмурился Свилейн. «О, нет!» — К Вам-то нет никаких претензий, немного вымученно рассмеялась его мать. У себя на обитаемой части Алайрены вы выстроили весьма успешную и устойчивую модель человеческого общества. Но вот другим мирам повезло куда меньше. Это ты о чем, мам? Заинтересовавшийся Фрик Гейл подался вперед. Мы с вами уже побывали на Таросе, где выжившие люди откатились в развитии чуть ли не к первобытным временам. Да то был, пожалуй, самый показательный пример. Но помимо Торосы, существует множество других миров, где еще продолжают бушевать шторма хаоса, оставленные минувшей войной. И вот они — главная наша задача, главная наша миссия. «Технологическая цивилизация крайне хрупка», — вступил в дискуссию Дерк, выступив вперед и даже слегка оттеснив свою коллегу. Достаточно вывести из строя ключевые узлы, обеспечивающие ее существование, как все начинает рушиться, причем с ускорением точно костяшки домино. Драка за оставшиеся ресурсы может принимать самые ожесточенные формы. И если не держать под контролем происходящие там процессы, то люди могут просто друг друга полностью уничтожить. На Таросе, пусть и опустившись до уровня дикарей, хоть кто-то сумел уцелеть. Но в большинстве случаев выживших просто не будет. Погибнут все!» Дьерк объел взглядом притихший класс и удовлетворенно кивнул, поскольку на лицах учеников начало проступать понимание той огромной и сложной миссии, что лежит на их плечах. «Мы не надсмотрщики, хлещащие кнутом всех, кто отказывается подчиняться, нет!» — подключилась Круанна. «Мы именно пастыри, заботливые» и не побоюсь этого слова «любящие». Наша задача не принуждать к правильному пути, но уберегать от ошибочного, делая это максимально мягко и ненавязчиво. Мы не правим человечеством, мы его бережем и опекаем. Мы не указываем людям, как следует жить, но помогаем им хотя бы выжить». Последовавшая затем пауза была исполнена глубокого осознания величия, стоящей перед учениками задачи и важности полного самоотречения ради служения ей. И Диерк позволил себе чуть улыбнуться, радуясь достигнутому результату. Но все снова испортил мне в меру въедливый Свилейн. «Я понимаю общую идею», — он согласно склонил голову, но ровно настолько, чтобы дать почувствовать свой скепсис. «Но у меня есть всего один вопрос». Диерк недовольно поджал губы, предвидя суть претензий светловолосого гения, но Круанна его опередила, демонстрируя максимальную непринужденность. «Что тебя тревожит, Свил? А почему вы решили, что лучше всех прочих знаете, что хорошо и правильно, а что нет?» В глазах Свилейна полыхнул темный огонь, отражающий интенсивную работу его мозга и означающий, что в данный момент парень говорит совершенно серьезно. «Кто именно выдал вам сей ярлык на книжение и дал право вершить судьбы других людей?» «Мы-то с братом свои регалии заслужили, в том числе и на поле боя, реальным делом доказав, что лучше понимаем обстановку и умеем находить выход из самых сложных ситуаций. Но с чего вдруг вы тоже сочли, что стоите выше прочих и можете управлять жизнями миллионов, даже не спрашивая их мнения? Почему?» кроана слегка откинула голову назад, как будто желая взглянуть на сына, проявившего себя с неожиданной стороны под другим углом. Потом она вздохнула, и печально улыбнувшись, ответила. знание Свил, знания! Разбросанные по галактике осколки человечества по большей части ограничены лишь памятью об истории становления своей колонии, и понятия не имеют о том, что происходило на протяжении сотен и тысяч лет, предшествующих моменту ее основания. В то время как мы располагаем всей полнотой исторических архивов, начиная от клинописи древних шумеров и вплоть до кассет голографической гиперпамяти. В нашем распоряжении информация о всех припятиях судьбы, сквозь которые продиралось человечество, совершая массу ошибок, оборачивавшихся подчас кровавыми трагедиями. Всесторонние и тщательно их изучив, мы теперь, как никто другой, понимаем, как именно не следует поступать, и чего ни в коем случае не следует делать в той или иной ситуации. И в тот момент. Когда мы видим, что люди собираются в очередной раз наступить на старые грабли, рукоять которых обогрена кровью многих поколений, не желавших учить историю, мы вмешиваемся, чтобы предотвратить неизбежную трагедию. Только что вы говорили, что человечество должно повзрослеть, причем самостоятельно, протянула Трассия, даже не пытаясь скрыть их едную Но разве данный процесс не состоит из череды шишек, набитых в процессе накопления необходимого житейского опыта? Зачем мешать? «Иногда приобретенный опыт может и убить», — усмехнулся ей в ответ Дьерк. «Именно», — согласно кивнула Круанна. «Вот как бы ты поступила, увидев, что твой маленький ребенок тянет свои крохотные пальчики к электрической розетке? Да, он в итоге обогатится ценным знанием, но одновременно он с высокой вероятностью при этом умрет. Стоит ли полученный урок такой жертвы?» Насмешливое выражение медленно сползло с лица рыжеволосой девчонки. Она всегда испытывала сложности, когда речь заходила о подобных морально-этических дилеммах. Общение с бездушными болтами и шестеренками давалось ей куда проще. «Но почему нельзя просто рассказать людям все, как есть?» — недоуменно развел руками Вальхем. «Ознакомить их со всей предысторией, объяснить, что к чему и так далее». «А вот ты сам», — Дерг наставил на него указательный палец. «Ты бы поверил, только честно». Я ну Вальхем умолк, отматывая собственные воспоминания на несколько месяцев назад. «Скажи ему, кто тогда, что его родной мир, алларена всего лишь одна из тысяч населенных планет, он бы только пальцем у виска покрутил с сказавшего это человека в конец ольханутым?» Строго говоря, Вальхем в то время искренне полагал, что Земля плоская и до бесконечности простирается во все стороны. А потому открывшийся из иллюминатора взлетающего транспорта вид на подернутый белес и пеленой облаков, удаляющийся шарик, вызвал в его мозгу самое настоящее землетрясение, последствия которого ощущались еще достаточно долго. И он искренне сомневался, что люди, лишенные подобной наглядной демонстрации, смогли бы принять новую реальность, как бы красочно и убедительно ты им ее не преподносил. По правде говоря, заговорил он неторопливо, аккуратно подбирая слова. «Я бы тогда воспринял соответствующую информацию, как еще одну сказку. Логичную, складную, внутренне непротиворечивую, но сказку. Как еще один миф, расширяющий мое знание фольклора, но ничуть не меняющий мое видение окружающего мира». «Браво, Вальхи!» Круана уважительно ему кивнула, несколько раз хлопнула в ладоши, и парень почувствовал, что заливается краской. Мало кому дано вот так легко перемещаться в собственное прошлое мировоззрение. И твоя формулировка, возможно, лучше из всего, что я когда-либо слышала. На самом деле мы пытались, и неоднократно. Плечи Дьерка тяжело приподнялись и снова опустились. И раз за разом получали именно тот результат, что ты описал. Информация, никак не коррелирующаяся с личным житейским опытом, неизбежно отторгается и помещается в мысленные запасники, Где копятся все прочие сказки, байки и легенды. Невозможно насильно привить человеку знания, к которому он сам внутренне не готов. И тогда вы решили выдать себя за богов, догадался мальчишка. Изначально пастыри восприняли, как богов, сами люди, которым мы приходили на помощь. Но мы не стали возражать, чтобы излишне не усложнять и без того непростую ситуацию, пояснил Дерг. То стало вынужденной мерой. Но такой подход, согласись, Многое облегчает. Божественная воля вовсе не обязана советоваться с мнением и желаниями простых смертных. И в таком качестве мы можем делать то, что необходимо, никак не отчитываясь перед местными обитателями. «Вынужденной мерой? Серьезно?» — брезгливо поморщился Свилейн. «Кому вы пытаетесь запудрить мозги? Вся ваша система с самого начала выстраивалась как некое божественное опекунство над неразумными дикарями». Вы ведь даже не пытались договориться или добиться взаимопонимания. Ваши отношения изначально основывались на диктате, принуждении и запугивании. «Эм...» Резко похолодевший голос Круаны намекал, что белобрысый мальчишка перешагнул некую незримую черту, за которую ему заходить не следовало. Не мог бы ты развернуть свою неожиданную мысль более подробно? А что тут разъяснять? Само название вашей планеты Найдем. «Говорит, само за себя!» Свил махнул рукой в сторону окна, за которым простирались бескрайние зеленые холмы с дымающимися далее увенчанными ледяными шапками горными вершинами. «Ведь ее название происходит от Новый Эдем. Я специально выяснял. А потому все, кто сюда попадает, автоматически становятся своего рода божествами, кому весь прочий мир отдан в подчинение и которые они вправе строить в соответствии со своими представлениями о прекрасном». «Парень, пойми, далеко не все и не всегда получается сделать именно так, как ты планировал». Дерг попытался нащупать путь к примирению, но напарница немедленно его одернула. «Нет-нет, дорогой, извинения тут неуместны». Каждое слово кроанны можно было использовать вместо алмазного резца. «Ведь нас, принимавших те или иные решения под давлением обстоятельств, пытаются обвинять те, кто делал...» «Все ровно то же самое ради удобства и облегчения усилий. А что касается названия планеты?» Женщина отвернулась и какое-то время смотрела за окно, на те же убеленные снегами горные вершины, что и ее младший сын. Однако создавалось впечатление, что видит она там нечто совершенно иное. «Вот ты сам посуди», — заговорила она существенно тише. «Как должны были назвать новый мир люди, едва-едва избежавшие ужаса сгореть в ядерном огне. Мир, где нет войны и насилия, жестокости. Мир, обитая в котором, они бы следили за благополучием других, менее удачливых планет, заботясь об их обитателях и уберегая их от невзгод, через которые довелось пройти им самим. Как? «Ведь они не просили многого», — поддержал ее Дьерк. «Для них одна только возможность ложиться вечером спать, не опасаясь быть ночью испепеленными очередными орбитальными ударами, воспринималась как самый настоящий рай. И свою благодарность они выражали через служение, помогая выживать другим людям. Пусть и воспринимали их как богов, хотя их об этом никто и не просил. Круана перевела тяжелый взгляд на притихших сыновей. «В то время как вы насаждали свою божественность целенаправленно, вплоть до репрессий, то было самым простым способом, Начал было Фригел, но тут же умолк, «От которого вы вовсе не спешили отказываться, даже видя, что в нем более нет никакой необходимости. Быть богами так легко и приятно, не правда ли?» «Ты сгущаешь краски, мама почти взмолился ее старший сын. «Подавляющему большинству граждан империи было глубоко наплевать на нашу божественность. Мы пытались возводить соответствующие храмы, но они сплошь и рядом пустовали». «Никакая пропаганда не может изменить мышление людей, если она раз за разом идет в разрез той информации, что они получают каждый день посредством собственных глаз и ушей», поддержала его Свилейн. «Мы всеми силами старались сформировать у людей требуемое нам видение окружающего мира, но бесконечные сплетни, слухи и суеверия, просачивающиеся в обход любых ограничений или запретов, все равно оказывались сильнее. К знаниям, полученным из-под полы, у людей всегда больше доверия, нежели к официальным источникам. Тут даже никакие репрессии и санкции не помогали. «Власть никогда не любит людей, которые знают слишком много», — Дьер кохнул, когда Круана ткнула его локтем под бок, но было поздно. «Постойте, постойте», — Тараси хитро прищурившись, подалась вперед. «Но разве не вы регулярно похищали тех, чьи познания выходили за рамки обычных? Ведь все мы, ваши ученики» отмеченные знанием. Что Вальхи, выдающийся кузнец и металлург, что Свил, гениальный математик, что Фрек, полководец от Бога, да и я с младенчество, бредившая шатнами и кривошипами. В итоге все мы оказались здесь. Ведь неспроста, не так ли? Мы с самого начала допытывались у вас, почему именно мы оказались избраны для отправки на Найдем. Но вы все время отнекивались и находили разнообразные отговорки, лишь бы не отвечать. Но теперь-то картина существенно прояснилась. «Ах ты ж!» — только и смог выдавить Свилейн, после чего взгляды всех учеников нацелились на наставников, недвусмысленно требуя ответов на вопросы, которые хоть и не были озвучены, давно толкались в головах у подростков, постоянно сталкивавшихся с осознанием своей необычности.